Глава четвертая. Продолжая ухмыляться, Лукин коснулся согнутым указательным пальцем моего подбородка. Типа поднимая отпавшую челюсть, и я мигом себя одернула. Все же вот так таращится. Неприлично и небезопасно даже в человеческом клубе. Чего уж говорить о заведении, полном подлунными? Подумаешь, у некоторых не людей здесь рук больше двух. Видала я такое уже. Крылья тоже видела у Навия. Правда, тут они были за спиной у танцующих на возвышениях гоу-гоу девушек и напоминали скорее уж стрекозиные. Из них при каждом взмахе сыпалась в толпу сияющая розовым пыль, под которую охотно подставляли снизу руки и лица. Никакой одежды на девушках не было, но это не смущало никого. Но ну, разве что меня неожиданно для себя ревниво зыркнувшую на ведьмака. пытаясь поймать его на визуальном облизывании девичьих прелестей. «Потому как прелести были и ого-го какие!» «Я бы его даже поняла, ну, самую малость». Но, походу, на такое многоопытный Данила уже насмотрелся раньше, потому как просто продолжал пробираться через танцующую толпу, здороваясь с каждым вторым посетителем. Мне же только и оставалось зыркать, поражаясь то зеленоватой, явно не в гриме кожи, то протянутой для пожатия лукину когтисто-чешуйчатой лапе, то витым рожком, торчащим из буйной женской шевелюры какого-нибудь безумно фиолетового цвета. Пройдя через весь зал, мы поднялись по лестнице на второй ярус над общим залом и нырнули в дверь одну из приват-комнат, очевидно. что оказалось, на удивление, большим помещением с длинным столом и массой выпивки и закусок на нем. Закрывшаяся за нашими спинами дверь отсекла грохот музыки снаружи. Зато навстречу понесся приветственный многоголосый вопль. — Лис явился, наконец, зараза пропащая! — Где ты шлялся три недели? — спрашивали его одновременно мужские голоса, и я шагнула в сторону. выглядывая из-за его монументальной фигуры. За столом у дальней полностью прозрачной стены, на диванах и в креслах здесь расположились около десятка мужчин. И все они сейчас уставились на меня, внезапно умолкнув. И молчание это мне не показалось почему-то дружелюбным. «А разве уже настало время тёлок?» Спросил один из сидящих за столом, мрачно уставившийся на меня бритый наголо бородатый брюнет. «Ты не появлялся, столько времени и дела мы не обсуждали еще!» «Ой, да ладно тебе, Бахтала!» Подскочил со своего места блондинистый красавчик, озерно блеснувший ярко-голубыми глазами, с невообразимо густыми и длинными ресницами и обворожительно улыбнувшийся. «Я не против из девок начать!» «Может, Даниле расслабиться край надо?» И он подмигнул мне... А я, вместо того, чтобы обидеться таким откровенным потребительством в отношении женщин, испытала желание улыбнуться в ответ. Но тут же ладонь ведьмака легла мне на лоб, прикрыв на пару мгновений и глаза. И доброжелательный, это мягко выражаясь, и импульс в отношении красавчика мигом рассеялся. «Эйвар, прекрати ее блазнить прямо сейчас, и больше этого не делай никогда». «Иначе я на тебя такую хворь прощавую в придачу с чесоткой напущу, что год избавляться будешь!» Пригрозил Лукин отнюдь неполным его обычной веселости тоном. «Господа подлунные, позвольте вам представить нового члена нашей артели, юную ведьму Людмилу Казанцеву. Теперь уж на меня все присутствующие пырелись действительно недобро, и даже блондин улыбиться перестал». Локин тебе не кажется, что самоопределение «член артели» подразумевает необходимость наличия этого самого члена?» Очень грубым, напоминающим едва разборчивое рычание голосом, заметил здоровенный длинноволосый мужчина, расположившийся за дальним концом стола, почти утонув в глубоком кресле. Перед ним стояло гигантское блюдо, с куском самого настоящего сырого окровавленного мяса и торчащими из него тесаком и двузубой вилкой, тоже нестандартного размера. «Да, Данила, у нас вроде как изначально было без баб». Поддержал его еще один участник этого собрания. Низенький, кругленький, очень ярко разряженный мужчина средних лет, с большими залысинами и массой украшений на груди, запястьях и коротких пальцах. «Я не против них ни в коем разе, в принципе, но не в делах же». «И тем не менее, я, как организатор артели, ставлю вас в известность, что намерен сделать Люду нашим компаньонам. И учитывая, что участие у нас добровольное, все несогласные могут быть свободны». «От А я что, разве согласилась уже быть в этой его артели?» Здоровяк, первым высказавшийся против меня, порывисто вскочил, издав уже настоящее рычание, и двинулся в нашу сторону, явно демонстрируя угрозу всем своим видом И стоя он оказался на полголовы выше Лукина и мощнее его заметно. Но ведьмак не проявил ни малейшего беспокойства, как и остальные. «А что такого умеет Людочка?» «Что ты так категоричен в своем желании?» Вкратчивым тоном спросил меж тем Ивар. «Погоди, Казанцева!» Поднялся за стола еще один персонаж. Русоволосый конопатый крепыш с очень живыми зелеными, как бутылочное подсвеченное стекло глазами. «Это не та ли ведьма, из-за которой последнее время и в клане Марии суета? И у Войтовичей переполох был!» «Хлысты же они рассказывали, помните, мужики?» «А эти хлысты те еще трепачи!» — подал кто-то еще голос. «Наплетут всякого!» «В оценке хлыстов согласен, но и про клан Марии, и про Вайтовичей все правда», — ответил Лукин, и надвигавшийся на нас здоровяк замер в каком-то метре от нас. «Так что пораскиньте мозгами, друзья мои!» «И давайте еще раз представляю вам юную ведьму Людмилу Казанцеву. Нового!» В этот момент я как можно незаметнее, но ощутимо двинула ему локтем в живот. на безрезультатно. «Ох, нового члена нашей замечательной артели!» «Ну?» Ивар помедлил, обвел остальных взглядом и шагнул навстречу, протягивая руку. «Добро пожаловать в артель, Людочка!» «Иворёночек, Людмила и никак иначе!» Рыкнул ведьмак. «Люда – это ивар и он у нас наделён силой соблазнения и даром наводить сексуальные и кошмарные мороки. Если он ещё когда-нибудь попытается практиковаться на тебе, я с ним сделаю то, что и обещал, но всё равно держись от него подальше». Эта речь сопровождалась досадливым выдохом «Да всё я понял, блондина!» и закатыванием глаз. С остальными познакомишься по мере необходимости, присаживайся. И ведьмак, подталкивая вперед, стал обводить меня вокруг застывшего на нашем пути к столбу злобного громилы. Стоило поравняться с ним, как грубиян резко повернул голову и шумно вдохнул, задирая верхнюю губу. И одновременно с этим где-то снаружи жутко грохнуло. Пол под ногами взбрыкнул, отправляя всех присутствующих и мебель в полет к разным стенам. Только приложилась лопатками, потеряв дыхание. Как грохнуло снова. Затрещала, заскрежетала, и я ухнула куда-то вниз. грохнулась с воплем на что-то дико твердое и почудилось, сломала спину в пояснице. Эд боли сейчас вырубит. Но как бы не так, сверху продолжали сыпаться какие-то мелкие осколки, да еще откуда-то хлестала вода фонтаном, что взвивался вверх прямо в пролом в потолке и падал обратно мощным дождем. Вокруг орали, метались, стонали, молили о помощи, ползли, выли. Дышать было нечем, валил густой дым, трещала замкнувшая проводка. Но сквозь весь этот ужас я различила нечто гораздо более страшное. Сухие одиночные щелчки, обрывающие голоса раненых. Даже в таком оглушенном болью сознании я могла осознать, что происходит. Кто-то идет по разгромленному взрывам клубу и методично добивает пострадавших. А в следующее мгновение я и увидела уже одного из палачей. Высокая фигура в камуфляже и в балаклаве, скрывающей лицо, появилась в перекошенном дверном проеме туалета, куда меня, как уже сообразила, закинула. И, не мешкая, направила мне в лицо небольшой арбалет. «Водица, родимая, защитница моя могучая, выручай!» Завопила я безмолвно, осознавая, что все еще не в состоянии шевельнуть ни единой конечностью. Арбалет тренькнул спусковым механизмом, болт сорвался. Но тугая струя, бившая вверх воды, вильнула, будто была атаковавшей коброй. И хлестнула, сбивая и снаряд с траектории, и снося самого стрелка. И почти в то же мгновение сверху спрыгнул злобный громила. Сцапал меня с кучей обломков и буквально суну в подмышку как пластиковый манекен. со скоростью молнии рванул прочь. Его рывок ослепил новой болью в поврежденной спине. Я заорала, болтаясь как тряпка, от его резких маневров в помещении между полуобвалившимися стенами и прыжков через завалы. Громила петлял по клубу, превратившемуся в какой-то адов лабиринт, уходя от стрелков и унося меня. То, что мы вырвались наружу, я поняла по пробравшему мигом до костей холоду. Но мой спаситель-похититель не останавливался еще какое-то время, несясь на невообразимой скорости по ночной улице. А потом так же резко, как совершал все свои маневры... Сиганул влево и практически скатился куда-то вниз и в кромешную тьму. Остановился и опустил, хотя скорее уж сбросил меня, упавшую бессильной кучей на твердый пол. Однако перевести дух не дал. Схватил за плечи, вздернул, усаживая прямо и приваливая спиной к невидимой стене. «Где мой брат, ведьма?» Зарычал он мне в лицо, обдавая запахом пива и крови. «Кто?» Шарахаться было некуда, просто стукнулась затылком о стену позади, стремясь отстраниться. «Богдан, ведьма, где он?» Снова потребовал громила. Чьи черты я потихоньку начала различать в окружающей темнотище? «Не знаю никого с таким именем», — ответила, начав лязгать зубами от холода. Все же я насквозь промокла, а на улице морозный декабрь. «Брешешь!» — рявкнул мужик и вдруг схватил за горло. «Я не иначе, как каким-то чудом, умудрилась лягнуть его, не выбирая куда, и, вцепившись в запястье, вывернуться, освобождаясь. Спасибо все же ежедневным тренировкам и издевательствам!» Скачила на ноги, собираясь рвануть отсюда. Но на этом мои успехи и закончились. Мой захватчик, не поднимаясь даже, выстрелил длинной ручищей и молниеносно ухватил за лодыжку. И вместо того, чтобы побежать, я грохнулась вперед лицом, только и успев прикрыть его скрещенными руками. Судя по очень скорому и чрезвычайно болезненному приземлению, упала я на какую-то идущую вверх лестницу. «Локти, ребра, колени, мамочки, больно же как!» И будто этого было недостаточно, так еще и бугай-похититель навалился сверху, обездвиживая. «Пусти, гад!» — завизжала я в бессилии. «Замолкни ты!» — шикнул он мне в ухо, рванул высокий ворот свитера, придушивая, и уткнулся носом в изгиб шеи. Я попыталась садануть его хотя бы затылком, но внезапно он отпустил меня. «Предсмертная!» Прошептал он тихо и как-то отчаянно. «Как умер мой брат, ведьма?» Я перевернулась и поднялась. Привалилась к стене спиной, потому что ноги что-то подвели. «Послушай, я не знаю твоего имени». «Василь». Перебил он меня. Я брат того, кто оставил на тебе предсмертную печать должника, ведьма. Людмила, зови так. Я принялась шарить по карманам в поисках телефона. Я не понимаю, о какой печати ты ведешь речь, но обещаю. Мы во всем разберемся. Только сначала мне нужно узнать, выжил ли Лукин. И попасть в тепло или хоть переодеться. Иначе еще пять минут, и я колею или уж пневмонию точно схвачу. а ведьма!» – произнес Громила с пренебрежением. «Вы же почти как люди обычные!» Под мой возмущенный взвизг он опять схватил меня, засовывая подмышку, как какую-то карликовую собачонку, и рванул куда-то. Пара прыжков, и мы опять на какой-то глухой и плохо освещенной улице. И ветер взялся за мое замораживание всерьез. И сразу же подал голос, так и не неизвлеченный из внутреннего кармана телефон. «Эй, Василь, я могу идти сама!» «Медленно слишком!» – огрызнулся он и помчался вперед еще быстрее. «Куда ты меня тащишь?» «В тепло!» – был лаконичный ответ. Телефон запел голоса модель снова. Я стала возиться в крайне неудобном захвате, стараясь его достать. «Прекрати!» – прикрикнул на меня Василь. «Мы почти дошли». И действительно, буквально через несколько секунд он затормозил перед какой-то дверью. Толкнул, валиваясь со мной внутрь ярко освещенного помещения. Низкий столик, угловой большой диван, несколько кресел. Огромный телек под потолком. Все стены в цветах комнатных, похоже искусственных, больно уж пышные. Пахло как-то странно. В одном из кресел развалился парень, такой же длинноволосый, как и мой похититель, что лишь мельком оторвался от экрана при нашем появлении, скользнув равнодушным взглядом. «Где свободно?» – буркнул Василь. «Третья и седьмая?» – ответил парень и таки поднял удивленно одну бровь, поглядев пристально. «Дальше меня транспортировали по длинному коридору, еще одни двери, и вот я, наконец, на ногах». Огляделась, понимая, что очутилась-то похоже в сауне. Большой стол со стульями явно для веселых посиделок. Музычка ненавязчивая, стеклянная дверь в парилку с лавками. Рядом открытая душевая и справа в углу бассейн. Прежде в таких местах бывать не приходилось, как-то мне посредством было. И знакомых, предпочитающих такой досуг, не имелось, но не узнать сложно. «Иди раздевайся». Подтолкнул меня в спину в сторону парилки Василь и взялся стягивать свою кожаную куртку. «Ты меня в сауну притащил?» «Ты сказала, что нужно тепло». «Там?» Он ткнул на стеклянные двери. «Тепло. Одежду давай мне отдам высушить». Сейчас при нормальном освещении я смогла рассмотреть его хорошенько. Реально какой-то человек гора, каким и показался с первого взгляда. Рост за два метра, грудная клетка, как у быка блин, ручиище с бугрящимися мускулами и ладонями совковыми лопатами. Волечи валуны целые, черты лица как топором, кто в камне врубал. Но не урод совсем, просто какой-то жуткий, излучающий нечеловеческую мощь, причем четко понимаешь. То, что и так впечатляет внешне, это лишь малость. Вершина айсберга, что называется. А что скрыто и представить страшно. «Ты, может, хоть выйдешь?» Спросила, сняв из изгвозданную и порванную на спине куртку и выудив из нее, наконец, телефон. Три пропущенных. Два от Лукина и последний от Волхова. Надо же, объявился. «Зачем?» «Я раздеваться буду». «И что? Ты не привлекаешь меня, не парься». Слишком мелкая и хлипкая. «Ну, спасибо, конечно. Ты тоже не образец секс-символа для меня», — огрызнулась я. Я не хотел обидеть, просто объяснил. Нахмурил Василь густые брови немного озадаченно. Я и не обиделась, но все равно предпочла бы обнажаться в одиночестве. «Мы должны поговорить. Это для меня срочно. И куда как важнее твоей глупой стыдливости». Ларчлиева ответил мужчина и отвернулся к стене. Разденься, завернись просто ни вон они на ненавке и иди согреваться. Я отдам высушить твою одежду, и мы будем говорить. Ты должна мне рассказать, как и когда умер мой брат, и почему на тебе эта метка. Слушай, я не чуть не заявила, что понятия не имею о чем он. Но так и зависла, не сдернув до конца мокрый свитер с головы и схватившись за то самое место, куда укусил прежде оборотень и тыкался носом сам Василь. «Твой брат был оборотнем!» Стянула-таки трикотаж и уставилась в широкую спину. «Да, как и я!» Шевельнулись мощные плечи, плотно обтянутые футболкой. «Где такие размеры продают вообще?» «Вот, значит, как. Я потёрла шею, не находя на коже ничего. Зажила же уже всё давно. И без малейших следов, о какой метке тогда речь?» «Я не уверена, что смогу тебе много рассказать, но попробую». «Почему не можешь?» «С меня взяли слово. Ну, такое очень особенное, понимаешь? Так что, если тот, кто его брал и этот эпизод включил в число запрещённое для разглашения информации...» то я бессильна». «Понимаю. Расскажи, что сможешь». «Некоторое время назад твой брат напал на меня», произнесла и прислушалась, не появятся ли угрожающие симптомы. Но нет, ничего отдаленно похожего на проглатывание кислоты не возникло. «Ерунда», развернулся ко мне Василь. «Наша семья уже два поколения не нападает на людей». Это наш осознанный выбор. Мы даже в полнолуние контролируем себя давно, но для полной уверенности все выходы из домашнего логова убежища в опасные ночи запрещены строго-настрого. Это было не в полнолуние. Тем более чушь. Уж кто-кто, а Богдан, себя контролировал лучше других в стае. И ты должна была черт знает как угрожать ему, чтобы... «Слушай, я очень сочувствую твоей потере, но если ты не готов выслушать меня и узнать, как все реально было, то я не вижу смысла продолжать. Я не вру и не оправдываюсь, ты спросил, я отвечаю». «М -м, «Прости, Людмила, обещаю не перебивать». «Благодарю». «Так вот, твой брат напал на меня с целью убить, потому что находился под чужим ментальным контролем, как я поняла». Я стала защищаться, чисто инстинктивно использовав свои силы. Опыта у меня и сейчас очень мало, а тогда и вовсе чуть было. Так что все, что случилось, как случилось. Я осознала в какой-то момент, что Богдан погибает. Но при этом что-то изменилось, и моя сила как-то уничтожила ментальное воздействие на него. Освободила. А потом появила... горло мигом свело спазмом и я закашлялась ясно сигнал понят никакой конкретизации и имен э потом в него стреляли но в самый последний момент он прыгнул на меня и укусил все василь молчал с минуту уткнувшись взглядом в стену и я даже вернулась к раздеванию в ожидании его реакции хотя может зря Как взбесится сейчас и размажет по стенке. На всякий случай отступила поближе к душевой и бассейну. Не факт, что смогу воззвать к нетекучей воде, но, может, хоть краны сорвет и отвлечет. «Когда это случилось?» — скрипуче спросил оборотень. «Больше месяца назад». «А пропал Богдан в августе. Выходит, его где-то держали столько времени». «Он был жив, а мы его не нашли. Я сочувствую, поверь». «Поверю. Ты ведь так вышла стала освободительницей для моего брата. А для нас это важно настолько, что мало кому можно объяснить даже. Неволя для оборотня – ад при жизни, и любой из нас предпочтет ей смерть. Потому и метку долго Богдан на тебе оставил». сам он тебе добром отплатить за дар свободы уже не мог так что завещал нам своей семье ничего себе опешив я снова потерла шею но послушай ты и так мне уже отплатил вытащил из под огня считай так что мы кви нет в клубе ты и сама себя защитила и нет смысла спорить на эту тему пока метка не сойдет долг на мне «Я его принимаю отныне и до конца, привыкая, Люда, что я теперь поблизости буду». ай «Да ну офигеть вообще!» Выдохнула сокрушенно и принялась таки набирать Лукина. «Такого мне еще не хватало только».